Глава тринадцатая Страшно закричал мертвец, и уже хотел было вонзить в парубка желтые зубы свои, как вдруг неизъяснимая тишина снизошла на всю землю, и, плача крепкую казацкую слезою, старые перебендя, да яв тухсеромаха, да чумаченко да не туды хата да другой чумаченко да и весь не курень обнялся свился в клубок и славе запорожское лыцарство покатился так далеко что более никогда уж не возвращался неизвестный гоголь все таки правильно мы дальше не пошли рассуждал Жихарь. когда страшные места оказались далеко позади. Отступать в легкой обуви было даже и не обидно. Только ночевать все равно пришлось в лесу. Богатырь отказался от помощи Будемира и с удовольствием показал побратиму свое умение обходиться без огня. Вскоре они уже безмятежно толковали у костерка. — А я полагаю, что в всей неизвестной стране мы смогли бы совершить немало славных дел. — И посрамить маловеров, — возразил принц. Дурацкая, по мнению Жихаря, шапочка была ему тесна. Он долго мучился, пока не разобрался с ремешком на затылке. Жихарь лениво сдвинул свою шляпу на лоб. — Нет, я так не думаю, и вот почему. — Ладно, самоходная повозка, конечно, дело удивительное. Такую у нас могут из волшебников устроить человека два, от силы три, да и у вас не больше. Заметь, что нужно в этом случае волхву сразу несколько заклинаний твердить, чтобы колеса вертелись, чтобы огни горели и чтобы вой раздавался. Но кто в повозке-то сидел? Разве неклюды, умудренные сединой? Стражники там сидели. А стражники, брат, это народ, сам понимаешь, какой. «О да, увы и ах», — сказал я, Артур. «Эти наемные мужланы таково тупы». что зачастую не в силах отличить доблестного деяния от гнусного нарушения законов. Они так и норовят вергнуть благородного воителя в узилище, а потом удивляются, не досчитавшись руки, либо самой головы. Вот-вот. Если допустить, что все стражники там суть могучие колдуны, то каковы же волшебники, а то мы помыслить ужасно. А если стражники обыкновенные, то какой же дурак им самоходной повозки доверяет? — Нет, сэр, брат, ну-ка такую страну куда подальше. А дыробойные снасти вспомню. Это ж совсем срам. С такой штукой любая мразь может положить опытного бойца хотя бы и нас с тобой. Одна радость, что ходят они как вареные. — Позвольте добавить, сэр Джихар, я полагаю, что они там у себя просто-напросто обленились, утратили способность двигаться скоро и ловко, как подобает настоящему воину. Из-за повозок они разучились бегать, а при громовом оружии нет нужды в боевых искусствах. Темный ужас охватывает меня при мысли о том, что случилось с нашей одеждой и поклажей. В таком случае должны были исчезнуть и наши обновы. Ведь их еще не сделали. «Или уже не сделали», — сказал Жихарь. «Для того и воюем, брат, чтобы все годы и времена шли один за другим, а не вперемешку». Но чур об этих делах лучше не говорить. Они еще крепко поспорили насчет того, какой клинок лучше — листовидный или карпоязычный. Потом Яртур заявил, что жихрь в этой шляпе — вылитый биликит, только без меча кольта. Заснули, не заботьтесь о страже. Будемир был птица надежной. Каманиет угрелся у него под крылом, а может, они тоже побротались. Утром Жихарь спросил Яртура. — Слушай, ты не знаешь, кто такая Салтычиха? — Скорее всего, леди. — Ясно, что не мужик, а точнее. Мне не встречалась женщина с таким именем. А мне сегодня во сне встречалась. Я не орал. Снилось мне, что эта самая Салтычиха меня бьет, мучает, за косы таскает. — Простите, сэр, Джихар, за что таскает? Зако... А, -а, а, вот горе! Чужой сон увидел. Что шестого, сэр брат? Причудливые видения часто посещают спящий разум, особенно в пути. Мне, к примеру, нынче привиделось, что я еду верхом на жалкой кляче. На голове у меня вместо шлема какое-то дурацкое лавянное блюдо. Оруженосец мой вообще сидит на осле, пьяный, пузатый. А впереди возвышается сооружение вроде... конической башни, украшенной четырьмя вращающимися лопастями. И я, представьте себе, со всей возможной яростью мчусь на эту постройку с копьем на перевес. Дивен твой сон, а все равно не к добру. Но, покуда все было хорошо, лес по обеим сторонам дороги был редок и не мог скрыть возможную засаду. Под ногами не валялись больше непонятные вещи, облака не омрачали небо. и очередной кумир Проппа у обочины ласково улыбался, словно бы таинственный дедушка говорил «Ну-ти-ка, батенька, послушаем, что вы нам тут наплетете?» Жихарь причесался пятерней, застегнул одежную обновку на прихитрый замок, как учил торговец, и приблизился к идолу. «Это было давно и неправда», — начал он, как полагается, — но не постарался, стал излагать первое, что пришло в голову. К сожалению, это оказалась волына. Волына вроде бы похожа на устарелую леновеллу, только длинная и скучная. Жихарь в свое время купил ее у бродячего рассказчика, польстившись названием «Битва в пути». Никакими битвами там и не пахло. Не было даже доброй драки. А просто какие-то кузнецы и прочая мастеровщина — Какой-то необъятных размеров кузницы клепали то ли бегучие плуги, то ли ползучие борны, и все спорили, какую железку к какому месту приладить. Было там и про любовь, но герою так ничего и не обломилось. На память Жихрь не жаловался, помнил имя даже последней кладовщицы, так что волына получилась особо длинная. Яртур и, и Будемир попросту уснули, а проп. Недовольно поскрипывал. А кто слушал, молодец, кое-как закончил повествование богатырь и заискивающе поглядел на Проппа. Надеюсь, что всемогущий слушатель пошлет большую удачу хотя бы за величину волыны. Побратимы бодро пошагали дальше. Завели легкий и веселый разговор насчет того, что борода плохо растет, Слово слову сказать, очутившись в обществе Соломона и Китовроса, Жихарь, чтобы не показаться сопленосным юнцом, прибавил себе число годов до тридцати и сделал это с такой страстностью и убедительностью, что даже честнейший принц сломался и тоже чуть ли не удвоил свои лета. — Оттого у нас с этим делом беда, что мы бородового прогневали, — сказал Жихарь. — Это еще кто такой? Как же ты не знаешь? В лесу главный леший, в реке водяной, в дому домовой, в бане банной, в авине-авины, в поле полевой, в любовном деле половой, во дворе дворовой, в бороде бородовой. Первый раз слышу. Какие твои годы? Бородовой, он живет где? Да, у тебя на бороде. Он мелкий, вот ты его и не видишь. Он вокруг каждого волоска ходит заступом и окучивает, чтобы. бодрее рос а если ему угождать то вырастет борода кучерявая как девки любят и как же он выглядит сэр джихар жихарь стал многословно и витиевато объяснять строение перечислил семь признаков и девять качеств бородового и сыпал пустыми словами до тех пор пока до принца не дошло толкует сэр брат про самую что ни наесть обыкновенную вожь какие и по королевским кудрям запросто хаживают. Яртур Артур, сперва обиделся, но потом не выдержал и впервые за время побратимства расхохотался. Пока принц вытирал слезы, вылезшие сквозь смех, богатырь углядел на дороге засохшую коровью лепешку и обрадовался ей, как дорогому самоцвету. — вот! Снова к людям идем! Прибавь шагу! Прибавить прибавили, но других признаков жилья больше не попадалось. Пели кое, о чем птицы, пригревало солнышко, но не жарило. В пыли оставались весьма приметные рубчатые следы нарядных обновок обувок, а с обеих сторон на дорогу выезжали из редколесья с копьями наперевес темнолицы, большеголовые всадники на мохнатых лошадках. самое время было затянуть бесконечную песню о том как служили два товарища и жихарь набрал уже полную грудь воздуха для запева но кто то вместо него громко произнес а ага а и чихнул вот все опять и кончилось подумал жихарь пели кое о чем птица пригревала солнышко но не жарило пыли оставались Весьма приметные рубчатые следы нарядных обновок обувок. Чихорда пошла в свой очередной набег. Числом она заметно уступала другим кочевым племенам. И Бабай-Орде, и Колупай-Орде, и Держим-Орде. Но была куда грозней, опасней и богаче иных степняцких полчищ. Это про чихордынцев сложили поговорку — Видели, как на коня садился, да не видели, как ускакал. В самом деле, ни живущие в многоборье ни обитатели Наглии, Банжурии и Испании не могли похвалиться тем, что видели Чихарду на походе. Как и каким образом преодолевали невелички, всадники огромные расстояния, навсегда осталось загадкой. Сегодня они осаждали Столинград. а завтра их уже видели на побережье Островитого моря, не обременяли себя чехардынцы, ни запасными конями, ни семьями, меня обозом, налетели, схватили и сгинули. Разумеется, и Артур тоже видел садников, но никакой тревоги перед побратимом не выказал, не оглянулся, даже головы не повернул. Сказал только, «Замечу вам, достославный брат, что добрый сэр Будемир бывает порой удивительно обеспечен. и наблюдателен для своего высокого положения и предназначения. Ладно ему там, на новой шапке, угрелся. Хладнокровно оправдал богатырь пернатого спутника, а шагу не сбавил. Хорошо бы он там яйцо снес. Из петушиного яйца, как известно, нарождается Василиск. Мы бы его выкормили и ходили себе потом, врагов стращали. А чего дергаться-то, — думал он, — ни мечей, ни доспехов. Любой из немытиков кидых копьем, и все. «Далеко этим клячам клячем до моего гнедова, рассуждал принц. «Говорят, впрочем, что они отличаются невероятной выносливостью, да в нашем положении не стоит привередничать». «Орел», — с гордостью помыслил о друге Жихарь, — «орлом и помрет, заодно со мной». «Богатыри с поганами ведь так поступают». «Главное дело — сдернуть одного с коня, а там ухватил его за ноги и, давая помахивать на все стороны, прокладывать улицы до переулочки. Неплохо также выворотить могучее дерево. Лучше всего дуб», — подхватил я, Артур. «Но здесь какой-то чахлый подлесок». Садники впереди все выходили и выходили на дорогу, а что творилось сзади — неизвестно. Все они держались молчком. потому что в Чихарде разговаривают только начальники. — А вон, гляди, белый шатер ставят для Чихана, — показал Жихарь. Шатры у них прочные, такие тонкие, что влезают в дорожную сумку. — Вот, да знает Чихан, кто я такой, скажет, а не тот ли это Жихарь, что убил сына моего любимого Белята и похитил с мертвого тела Алтын Хлебал, золотую ложку? «Вы действительно убили его сына, сэр Джихар?» «Не без этого. Но, разумеется, в честном поединке...» «Честнее не бывает. В таком случае вам не о чем тревожиться. Наверняка сэр Чихан пожелает сразиться с вами самолично, либо, если он стар и немощен, пошлет другого сына. Случится славный ресталище, и вы, несомненно, одержите вверх. А если воинское счастье отвернется от вас, то будет кому тамстить, не сомневайтесь». — Все не так уж плохо. — Да, у него этих сыновей как нерезанных собак. Хотя не станет никто с нами поединствовать. Натянут тетиву и сделают из нас два ежика. Неужели это племя так низко пало? — Не верю и обращусь к их чувству чести высоким слогом вызова героев седой незапамятной старины. Яртур повернулся в сторону шатра и вскричал. «Ублюдки, педики, задницы, бычье дерьмо! Вы имеете право не отвечать на вопросы, сделать один звонок и получить бесплатного защитника, если вы не в состоянии нанять его!» Чехарда не выказала никаких чувств. Жихарь тоже остался в недоумении. «Какие такие звонки, защитники? На что им защитники? Это нам они нужны? Не знаю. Просто этот вызов?» Передается из поколения в поколение. С ними не так надо. Жихр распрямил плечи, приложил руки к рту, воронкой заорал. «Вы что здесь, ребята? В баню поехали!»